Глава 43. Это я удачно зашёл. Кайрон. Стоит ли говорить, как сильно я нервничал, когда мой старик сказал, что на прогулку нужно опоздать. Место себе найти не мог, расхаживая от одного угла к другому. Наоборот, всегда старался явиться раньше, чтобы этот мерзкий слизняк не находился с Дэмией наедине. От одной только мысли, что он притронется к ней хотя бы пальцем, Во мне закипала такая ярость, что самому становилось дурно. «Думаю, ты уже достаточно задержался», — показался в дверях глава моего клана. Не раздумывая, распался на летучих мышей, вылетая в окно. Наплевав на экипаж, который ждал возле парадного входа, я несся по небу, рассекая крыльями воздух. Сердце было не на месте. Мысли, что демия вдвоем с Нарейном увеличили мою скорость в разы, и спустя минут пятнадцать я уже мчался по территории клана Уинтон, приближаясь к поместью. Взгляд сразу уловил на Рейна, который задрал голову вверх, нахально улыбаясь. В паре метров от земли принял образ человека, грациозно касаясь ногами брусчатой подъездной дороги. «Не знаю, где ты был, но твое отсутствие сыграло мне на руку», нахально улыбался отпрыск клана Брайтер. «Где Демия?» – спросил я, наплевав на его дерзкий тон и самодовольную морду. «Мы решили отменить прогулку!» Улыбка на Рейна стала шире. Высший поправил ворот своей рубашки, демонстрируя следы крови. «Что?» — рыкнул я, понимая, что этот червь хвастается очевидным. «Она тебя пила?» — спросил я. Готов был сорваться в любую секунду и начистить его физиономию. «Да ладно тебе!» — заливисто захохотал нарейн «Какая разница, кого она выпила, тебя или меня?» «Мы оба приходимся ей женихами». Видел ликование в его глазах. Он упивался своим триумфом, пока я полыхал яростью, хотя мне и было известно истинное отношение Дэми к этому куску дерьма. «Веселись, придурок. Недолго на твоей улице будет играть музыка». «В общем, наша невеста ушла отдыхать. Ты куда?» — крикнул он мне в спину, когда я направился к парадному крыльцу, шагая на первую ступень. «Поздороваться!» — кинул я через плечо. Я с тобой. Уверен, что стоит. Я резко обернулся, сверкая яростью в глазах. Так и будешь вечно таскаться за мной. Настолько не уверен в себе. Там ее семья, меня не подпустят к ней близко, так что можешь не переживать. Смотрю, тебя зацепило, что мы стали с ней ближе, да? Наслаждался моментом на Рейн. — Свали уже, пока кости целы! — прорычал сквозь зубы, делая угрожающий шаг в сторону бывшего друга. «Ха-ха-ха!» загоготал Высший. «Ладно, так и быть. Не пойду за тобой. Ты прав, в доме её семья, и вам точно не дадут остаться наедине». Злорадно скались он величественно развернулся и направился в сторону ожидающего его экипажа. Меня переполняли негативные эмоции. Хотелось как можно скорее увидеть демию и удостовериться, что с ней всё хорошо. Нажав на кнопку звонка, дождался, когда входные двери распахнутся. Как только открылся проход, поспешил войти, обращаясь к служанке. «Могу ли я увидеть Дэмио?» – спросил, задерживая дыхание. «Госпожа в гостиной?» – склонила голову вампиреса. «Я провожу». Последовав за девушкой, которая словно специально едва передвигала ногами, мысленно поторапливал её, ведь желание увидеть мою высшую становилось каждой секундой всё сильнее. «И по этой же причине метка могла не появиться, демия послышалось из-за неполностью прикрытых дверей. «Поэтому нужно проверять саму кровь». «Да какая кровь? Я что, беременна?» «Беременна?» Ахнул я рывком, распахивая дверное полотно и ошарашенно хлопая ресницами. «Кайрон!» Испуганно смотрела на меня демия в ответ. «О, а вот и будущий отец! Проходи, сынок, что же ты стоишь на пороге?» «Ну уже!» Улыбался глава клана Уинтон. «Давай, проходи. Будем проверять!» — хохотнул он. «Что?» — кашлянул я. «Будем проверять!» Внезапно накатило такое волнение, что даже дышать стало трудно. Руки задрожали, ноги стали ватными, а перед глазами всё поплыло. «Разволновался!» — послышалась довольная. «Новость неожиданная, но очень радостная!» — всплеснула руками матушка Дэми. «Правда?» Смотрел в глаза любимой, жадно улавливая каждую её эмоцию. «Я… не знаю…» Медленно пожала она плечами, реагируя так, словно я буду её ругать. «Ну что ты…» – кинулся я к ней, наплевав на то, что её семья совсем рядом и с умилением наблюдает за нами. «Как ты себя чувствуешь?» – засуетился я. «Ещё этого червя пила!» – фыркнул недовольно, морщась. «Кайрон, чего ты в самом деле?» Засмущалась вампиресса, отстраняясь от моих рук, которые так не хотелось убирать от неё. «Давайте всё же проверим!» — кашлянул глава клана, подходя к нам. «Деда, может, не надо?» — мотнула головой демия «Что-то мне все эти проверки не по душе». «Там всё просто, поверь!» — усмехнулся он. Мгновение на ладони Минура Уинтона появилась небольшая царапина, из которой выступило две капли крови. «Нюхай!» Он поднёс рану к лицу своей внучки. «Боги!» — зажала она двумя пальцами нос. «Фу! А теперь ты!» Высший шагнул в мою сторону, молниеносно проводя ногтем по шее. «Ауч!» — поморщился я. «Дэми, теперь проверь его кровь!» С лукавством смотрел на свою внучку глава клана, словно зная, что будет дальше. Высшее нехотяно всё же разжало нос, поворачиваясь ко мне. Она осторожно втянула воздух, округляя глаза и чуть приоткрывая рот, являя острие появившихся клыков. «Ну вот вам и доказательства!» — счастливо хлопнула в ладоши матушка. «Теперь ты сможешь пить только его, милая!» Мурчала она, пока Дэмия, словно маньячка, пожирала меня глазами. кайран выдохнула она, облизывая губы. «Давайте дадим им немного времени!» — кашлянул отец моей невесты, деликатно направляясь на выход. — Ты только сильно не удивляйся! — усмехнулся глава семьи Уинтон, проходя мимо меня. — Кровь не единственное, что ей от тебя потребуется.